Глава тридцать четвертая. Архип. «Чего? Изменила мне?» Смотрел ей вслед ошалелым взглядом. «Вранье какое-то или правда?» «Может, и вранье, но почему-то так жутко злит это». Постоял, как дурак в гостиной и тоже отправился в свою комнату. Завибрировал телефон, входящее сообщение. «Дина». Развернул его и пробежал глазами. «Как ты, милый?» Ты совсем пропал, и я скучаю. Позвонить мне обещал вечером. Грустный смайл. Ничего отвечать ей мне не захотелось. Отбросил в сторону телефон, равнодушно нажав на клавишу блокировки экрана. Этот брак снова стал тяготеть меня. Грудь опять придавила бетонной плитой. И я бежал от этого ощущения годы, а теперь мой персональный ад начинается заново. Крис всегда меня укорял и тем, что я мажор, моя семья обеспеченная и все прочее, а я всегда мечтал заново родиться и родиться в обычной семье, такой, какой была ее семья до воссоединения с Читой Завьяловых. Я мечтал сам решать свою судьбу, выбирать, где учиться, с кем дружить, кого любить, с кем спать. Даже это за меня пытались выбрать родители, точнее, папа. К маме-то претензий у меня никогда не было. Она лишь подчинялась отцу, мужчине, главе семьи. Сложно ее корить за это. Она помогала мне по мере сил, но не всегда могла. А потом за эту помощь платила. После истории с больницей, когда мама рассказала мне, где искать Крис, отец избил ее сильно. Об этом она рассказала мне позже. И потом подозревал в каждом моем шаге, Снова помощь матери. Если догадки имели для него основания, он мог избить маму снова. Поэтому я тоже боялся искать снежинку. Я боялся за жизнь мамы и Кристины. Мой отец — настоящий тиран и деспот. Таких еще поискать надо. Впрочем, как и отец Дины. Они — два сапога пара. Только со временем влияние моего отца угасло, потому что Владимир практически ушел из жизни. Его тело осталось неподвижно лежать, прикованное к постели. Мозг сильно повредился. Больше ничем он управлять не мог. А мой отец без его поддержки тоже начал терять былую мощь. Да и здоровье стало подводить. Инфаркты стали повторяться. И новый мог стать последним в любой момент. Только теперь я что-то могу решать. Но должен ли я что-то делать и менять? Ведь Динка уже есть. Она поверила, что мы смогли стать семьей. Носит моего ребенка. Да я и сам в это почти поверил. Почти. Снял футболку и джинсы и улегся в постель. Сна не было ни в одном глазу. Я перебирал снова и снова прошлое. Все пазлы будто начали складываться в одну картинку только сейчас. В то, что Крис мне изменила сразу после расставания, я не поверил. Почему? Не знаю. Просто я помню, как она краснеет и как бегают ее глаза, когда она лжет. Нет, Кристина говорила неправду. В ложь Владимира я поверил, да, потому что он предоставил железобетонное подтверждение, документы на квартиру. Дальше они меня просто убедили в этом. Обрабатывали методично. Умеючи, можно убедить кого угодно и в чем угодно. Когда хотят облапошить, то находят такие защренные способы, что даже самый умный может засомневаться в том, в чем был уверен. Однако все равно ревность беспощадно царапала сердце. Когда-то эта девочка была только моя. Но тогда, если Крис никогда мне не изменяла, не была любовницей Владимира, то вывод тут только один — Костик, мой сын, резко сел на кровати, Кровь прилила к лицу. Вдруг стало жарко и душно. Я сходил в ванную и умылся прохладной водой. Затем выпил стакан воды. Стало легче. Снова вернулся в постель, не надеясь уснуть. Меня слишком взволновали новые открытия. Я не стал требовать проведения теста. Пусть через суд, но заставил бы Крис объяснить всю эту ситуацию. Мой ли это сын? Но есть одно но. «Никита. Нет, мне не жаль его любви к Крис, хотя видно, как сильно он ею дорожит. Козел. Я опасаюсь за психическое здоровье мальчика. Что будет, если я начну требовать права на него, ведь ребенок привык к Никите? Имею ли я моральное право влезать в семью Кристины, если вышло все уже вот так?» «Совсем в этом не уверен. А как тогда?» Жить и молчать об этом. Почему же все так сложно?